Глава вторая. Возникновение кавказского мюридизма и Казимула. В то самое время, когда Россия победоносно выходила из войн с Персией и Турцией, двумя могущественными государствами Азии, в глубине Дагестана незаметно скапливались горючие материалы, грозившие Кавказу страшным потрясением. то готовился чрезмерный взрыв фанатизма, который в своем проявлении записан в наших летописях под грозным именем Мюридизма. Мюридизм возвестил народом Дагестана газоват, то есть войну религиозную, а следовательно войну кровавую и упорную до изуверства. Собственно говоря, Мюридизм не был каким-либо новым, неведомым мусульманскому миру явлением. Он существовал на Востоке целые столетия, с тех пор, как явился Коран, но никогда не выражался в той страшной и своеобразной форме, который проявился среди дагестанских горцев. Исследовать причины, побудившие сотни тысяч людей разом слиться в одной идее, дело политической истории. Нам же доводится лишь проследить за явлением настолько, насколько оно выразилось с внешней своей стороны. Никакая религия мира не исчерпывалась одним только кодексом законодателя, а всегда оставляла последователям широкое поле возможности дополнять и разъяснять этот кодекс новыми идеями. Так случилось и с религией Магомета. Едва раздалось слово проповедника, как тотчас же явились толкователи и выразители идей пророка. а между ними первенствующее место заняли последователи Тариката, иными словами, учение, указывающего наилучший путь к Богу, то есть к достижению вечного блаженства. Учение Тариката, сопровождаемое самосозерцанием, постом и молитвой, во многом уподоблялось христианскому монашеству. Основателями его являлись отшельники, которые своей святой, уединенной жизнью привлекали к себе последователей и вместе с ними составляли в некотором роде братство. Восточное воображение и фантазия, конечно, не могли оставить это учение чистым и отвлеченным, а увлекли его на путь мистицизма. Таким образом, в монашествующем мусульманском братстве образовались пять степеней духовного совершенства, для достижения которых требовались не только религиозные познания, но и исполнение многочисленных и трудных обрядов. Все это дало возможность духовным учителям, именующим себя муршидами, имамами и тому подобное, в случае надобности эксплуатировать по своим личным расчетам толпу своих учеников, мюридов, и делать из них послушное орудие своих политических замыслов. В мусульманском мире немало разыгралось кровавых революций, в которых вожаками политических партий всегда являлись муршиды со своими мюридами. Вызывая политическое движение во имя Тариката, представители его, следуя наставлениям пророка, предварительно посылали ко всем мусульманам дават, то есть приглашение присоединиться к ним для защиты народных и религиозных прав. А затем уже, не принявшим Давата, объявляли джигат, войну за веру, чтобы силы и оружие заставить их следовать за собой. Вот эти-то три начала, Тарикат, Дават и джигат, по отношению к нам газоват, и объединялись у нас в одном понятии – мюридизм. То, что было на Востоке, должно было неизбежно случиться и на Кавказе. С тех пор, как ислам нашел себе место среди кавказских народностей, явились и здесь последователи Тариката. Были муршиды и были мюриды. Но до тех пор, пока это учение держалось тесной догматической рамки, все было тихо и спокойно. Правда, во имя религии и на Кавказе не раз поднимались бури, но они сами собой утихали, так как народ, косневший в духовном невежестве, не был в состоянии увлекаться религиозной идеей на продолжительное время и, вспыхнув как порох, скоро терял свою силу. Не то произошло в 20-х годах настоящего столетия. Первые вожаки будущего грозного движения горцев шли к цели медленно, возвестив народом Дагестана мюридизм во всем его широком объеме и укрепив его на почве политической свободы, Они целые семь лет фанатизировали массы, прежде чем двинуть их на борьбу с неверными. Чтобы объединить разрозненные племена Дагестана в одно крепкое тело, могущее противопоставить силу против силы русской, потребовалось влияние религии. И именно учение Тариката, основные начало которого, отвергая светскую власть ханов, подчиняли и совести, волю народа одному духовному учителю, муршиду или имаму. Но обратить к изучению тариката целые народы, создать из них духовный монашествующий орден, конечно, было нельзя. Да это и противоречило бы тем целям, которые преследовались сеятелями мюридизма. Им нужно было довести толпу до такого состояния, чтобы эта толпа стремилась к достижению вечного блаженства не одним путем духовного просветления, видела бы его в мученическом венце Шигида, искала бы газовато. Отсюда проистекало то, что кавказский меридизм, хотя имел в основе высокие идеи тарикатства. Но не был уже тем чистым нравственным учением, которое создано и освящено было первыми мусульманскими богословами. Истинный тарикат, как всякое подвижничество, требовал измождения тела вечным постом, молитвой, самосозерцанием и не допускал даже ношения оружия. Для Газавата нужны были, напротив, зоркие очи и крепкие мышцы, чтобы владеть кинжалом и винтовкой. Для Газавата важны были уже не одиночные адепты, а целые массы, все население, которое, очевидно, не могло быть посвящено поголовно в высокие нравственные истины мистического учения. Вот почему истинных мюридов во все продолжение Кавказской войны было немного. Их считали сотнями, тогда как становившихся под знамя мюридизма набирались десятки тысяч. Но зато от этих последних и не требовалось уже ничего, кроме строгого исполнения шариата, обязательного для каждого мусульманина. А из тариката лишь основное правило его – слепое повиновение имаму. Таким образом, кавказский тарикат является просто политическим орудием, сектой, где под завесой религии образовывается невиданное доселе братство в несколько десятков тысяч людей. Не сильных в богословии, но глубоко проникнутых одной идеей – ненавистью к неверным. Это воинствующее монашество, созданное при таких исключительных обстоятельствах, обратило всю свою дикую энергию против владычества русских, и горы Дагестана целые 37 лет наполнялись непрерывным громом войны и звуком оружия. Каким образом могло возникнуть это опасное движение среди покорных нам племен Дагестана? Возникнуть, так сказать, на глазах у русских, заметивших его в момент лишь самого взрыва, это вопрос, остающийся открытым до настоящего времени. Вот как об этом, касаясь лишь внешней стороны явления, говорят исторические документы и устные предания очевидцев. В 20-х годах нашего столетия уже во времена Ермолова представителем чистейшего тарикатского учения на Кавказе был некто шейх Хаджи Измаил, проживавший в селении Кюрдамире, Шерванской провинции. Он был известен своей ученостью и святостью жизни, и этому-то старцу, отрешившемуся от мира и исключительно погруженному в созерцание духовных видений пророка, Совершенно случайно суждено было стать творцом кровавых идей, зажегших на целые 30 лет фанатическим пожаром Дагестан, а за ним и чуть не все Кавказские горы. Произошло это следующим образом. В 1823 году при Асланхане Казикумыкском жил в кюринских владениях некто Мулла Магомед, родом из селения Ярага. Он также посвятил весь свой досуг изучению Тариката, и если не достиг на этом пути известности Хаджи Измаила, то тем не менее по обширным познаниям своим слыл в числе дагестанских алимов, а по уму и твердому характеру достиг звания главного Кадия. У Мулы Магомета в числе его учеников воспитывался долгое время один бухарец по имени Хос Магома. прилежно изучавший под руководством своего наставника все догматические истины Корана. По окончании учения он объявил, что отправляется на родину и скрылся из Ерыглара. Точно ли он был в Бухаре или объезжал в это время других замечательных кавказских Алимов, неизвестно. Но через короткое время он возвратился назад. и повел такую аскетическую, суровую жизнь, что Мулла Магомед начал втайне следить за его поведением. Однажды в глухую ночь, как рассказывают старики Ярага и носится предание по Дагестану, Мулла Магомед пошел посмотреть, что делает его бывший воспитанник. Он увидел, что комната, где жил Хос Магома, была озарена каким-то невиданным светом. А сам он сидел на ветхом килиме углубившись в чтение Корана. Но едва Магомед вошел в комнату, огонь исчез, и Мулла очутился в глубоком мраке. Пораженный удивлением, Кадий просил Хос-Магому объяснить ему смысл этого таинственного явления. «Почтенный наставник», — отвечал Хос-Магома, — «ты трудился и учил меня семь лет». И я до сих пор не мог ничем отблагодарить тебя. Но теперь я передам тебе мудрость бухарских алимов, неизвестную в странах Дагестана. Открою такие великие тайны ислама, о которых и ты, алим, не имеешь понятия. Но прежде чем говорить о них, поедем со мной, к Кюрдамирскому Эфензию, и примем его благословение. Мулла Магомед согласился и вместе со своим учеником и несколькими кюринскими муллами отправился в Кюрдамир для свидания с шейх Измаилом. Это свидание было роковым для Кавказа. Шейх, как суровый аскет, незнакомый с практической стороной жизни, развивал перед гостем высокие богословские идеи, доходившие до самоотречения от личного «я». Мула магомед, как кадий, стоявший близко к народу, и знавший степень духовного его развития, рисовал перед ним картины тогдашнего положения дел внутри дагестана и требовал прежде всего направить на истинный путь совратившихся с него мусульман. шаадкость религиозных понятий, совершенное неведение шариата заменяемого народными обычаями не всегда согласными с духом мусульманской религии. действительно производили в народе тот безобразный нравственный хаос, который нельзя было назвать иначе, как полным духовным растлением. Таким образом, ученость одного и политические соображения другого привели общих к общему выводу, к необходимости заботиться о просвещении не тех одиночных лиц, которые были способны к восприятию высокого уровня тариката, а целых масс. погрязших в неведении основных начал религии и в ложном толковании Корана. Развивая эту идею, они остановились на мысли соединить разрозненные народы Дагестана в одно общее целое, прекратив между ними взаимные междоусобия, ссоры и обычай кровомщения. А отсюда уже нетрудно было додуматься, что для народа будет понятнее призыв к священной войне, чем богословские рассуждения, и этим страшным орудием решили воспользоваться оба проповедника, чтобы обратить народ к шариату. С минуты этого разговора Тарикат получает в устах кавказских проповедников совершенно иное толкование и развивается в то грандиозное явление, двигавшее на смерть сотни тысяч людей. которые известны истории под именем кавказского мюридизма. Прощаясь с Мулой Магометом, шейх Измаил возвел своего почетного гостя в звание Муршида и благословил его по возвращении домой приступить к проповедованию Тариката. Это произошло осенью 1823 года. Уже в той первоначальной форме, в которой вылилась новая идея из уст мулы Магомета, зазвучала политическая нотка, сглаживаемая истинными обязанностями Тариката лишь настолько, насколько это было нужно, чтобы не произвести преждевременной бури. В Кюринском селении Ярак или Ярыглар между бедными лачугами стоит простая деревянная мечеть. С магометанской луной на кровле – и с тремя круглыми окнами, напоминающими бойницы. Узкая лестница ведет снаружи на деревянную галерею второго этажа, покрытую навесом от дождя и палящего солнца. Внутренность мечети также не отличается роскошью. Серо-коричневые стены ее украшены полуистертыми изречениями из Корана, пол покрыт старыми войлочными коврами, а посредине стоит кафедра из орехового дерева, довольно грубой работы. Не более двухсот человек может вместить в себя эта бедная мечеть, но ей-то именно и суждено было стать колыбелью меридизма. Здесь престарелый Мулла Магомед после пламенной речи к кюринцам впервые произнес газоват. Слово, возбудившее разом все дикие инстинкты народа, и его на путь кровавой борьбы, закончившейся только громом гунибской победы. День, в который была произнесена эта речь, был первым днем меридизма. Весть о новом учении и о чудесном ораторе с быстротой электрического тока охватила собой все углы Дагестана и пронеслась оттуда в Чечню. Аскетическая жизнь Муршида, его глубокое знание Корана – и пламенное красноречие привлекли к нему толпы учеников и поклонников. В Ирак стали приходить уже и муллы, желавшие услышать новые, неведомые доселе им откровения. Многие из них проживали по целым месяцам, наблюдая в тайне за поведением Муршида, и всегда находили его в духовных трудах и в молитве к Богу. Молва о святости его распространялась все более и более. а вместе с тем росло и крепло проводимое им учение. Описывая наружность мулы Магомета, современники говорят, что он был высокого роста, с длинной белой бородой, кротость и добродушие были написаны на его изможденном лице, а глаза ослепли от ночного бдения. И этот-то, по-видимому, мирный старик слабым, едва слышным голосом проповедовал... Всеобщее восстание на кровавую брань. Песни, игры, музыка, курение табака, вино и танцы объявлены были светскими обрядами, достойными казни. Принимавший учение мюридизма принимал точно монашескую схему, но только эта схема звала его не из греховного мира в область поста и молитвы, а напротив, в мир, куда газоват должен был внести меч и огонь. чтобы оградить религию от притязаний геуров. «Истинные магометане, – внушал Мула Магомед, – не могут быть под властью неверных, потому что присутствие их заграждает путь к престолу Аллаха. Молитесь и кайтесь, но прежде всего ополчитесь на Газават. Без него один шариат не приведет к спасению». Большинство слушателей смутно понимала сущность пропаганды, а многие и вовсе ничего не понимали, вынося из проповедей только неясное предвидение близкой борьбы с русскими, уже занявшими плоскость и стоявшими у входа в самые горы. Весь склад суровой жизни готовил Лизгина к трудной борьбе и военным тревогам. Почва, следовательно, была готова. оставалась идею осуществить на практике. И вот Мула Магомед рассылает своих последователей, мюридов, которые с деревянными шашками в руках и с заветом гробового молчания обходят горы и аулы Казикумыка. В стране, где семилетний ребенок не выходил из дома без кинжала на поясе, где пахарь работал с винтовкой за плечами, вдруг появились в одиночку безоружные люди, которые, встречаясь с прохожими, ударяли по земле три раза деревянными шашками и с безумной торжественностью восклицали «Мусульмане, газоват! Газоват!». Мюридам дано было только одно это слово, и на все остальные вопросы они отвечали молчанием. Впечатление было чрезвычайное. Их принимали за святых, охраняемых роком, и горцы, любопытство которых было возбуждено самым страстным образом. стали тысячами стекаться на поклонение Муле Магомету. Но пока этим все и ограничилось. Напрасно некоторые историки связывают с новым учением восстание, вспыхнувшее в том же году в Мехтуле и кончившееся трагической смертью полковника Верховского. Нет никаких данных, которые позволили бы предполагать какую-либо связь между этими событиями. Мятеж в Мехтуле был делом совершенно случайным. Это были домашние счеты, вызванные жестокостью русского пристава, о чем согласно говорят и наши документы, и горские источники. А при этих условиях мятеж возможен был и без всякой религиозной пропаганды. Тем не менее, когда Ермолов в том же году посетил Дагестан, Из разговоров с араканским кадием Сиит-Эфенди узнал о зарождающемся мюридизме, он приказал асланхану хану Казикумыкскому прекратить беспорядки. Аслан-хан сам отправился в кюринское селение Касумкент, куда по его требованию явился и Мула Магомед Яракский с некоторыми из своих последователей. Мула начал излагать перед ханом истины тарикатского учения – И на вопрос, почему твои мюриды ходят по деревням и кричат «Газават», отвечал, «Мои мюриды в религиозном экстазе не понимают сами, что делают, но их поступки показывают ясно, что все должны делать. Твое учение только соблазняет народ», — возразил Асланхан. «Газават — дело угодное Богу, но разве ты не знаешь силы русских, разве не понимаешь?» Сколько через твою пропаганду может пострадать и погибнуть невинных людей? «Русские, конечно, сильнее нас», – спокойно отвечал Мула Магомед. «Но Бог сильнее русских. В его руках победа и поражение. Я бы посоветовал и тебе, хан, оставить мирскую суету и подумать о том, куда мы все пойдем от последнего раба до царей и пророков». «Я мусульманин и исполню шариат, как повелевают священные книги», — сказал Аслан-хан. «Ты говоришь ложь», — запальчиво возразил проповедник. «Ты и твой народ во власти неверных, а при этом исполнение вашего шариата ничего не стоит». Этот дерзкий ответ и укор, брошенный в лицо одному из могущественных владетелей Дагестана, вывел из себя гордого хана». Он публично дал Муле Магомету пощечину и выгнал его вон. Но на другой день, мучимый раскаянием, хан вторично пригласил к себе старого Кадия и просил у него прощения. Тогда Мула воспользовался минутой и сумел своим красноречием подействовать на грубую натуру хана. «За мою обиду Бог тебе простит», — отвечал мулла Но ты, хан, не будь, по крайней мере, истинным приверженцем русских. Если ты не можешь допустить проповедование Тариката в твоих владениях, то не препятствуй в том другим дагестанцам. Вспомни, что если русские встретят в Дагестане много врагов, ты будешь им нужен, и тебя осыпят наградами. Но если они покорят горы, ты будешь выброшенными, как ненужная ветошь». Хан призадумался. Льстивые слова мулы Магомета показались ему чем-то пророческим. Он отпустил его домой, а Ермолову донес, что в ханстве восстановлен полный порядок. Таким образом, мюридизм в тихомолку продолжал развиваться. Магомед Яракский стал уже не единственным проповедником новой идеи, а рука об руку с ним действовали и быстро выдвигались на народную арену другие знаменитые представители Тариката, из которых особенно выдавался ученостью и святостью жизни Джамаладин Казикумыкский. «Благодать этих святых, — говорит один из горских историков, — так действовало на распространение в народе шариата, как действует весенний дождь на произрастание хлеба». Рассказывают, что Аслан-хан, встревоженный проповедями Джамал-адина в своих владениях, приказал привести его во дворец. Но когда Джамал-адин явился и стал перед ханом, облокотившись на палку, Аслан, уже готовый произнести над ним смертный приговор, вдруг побледнел и поспешно вышел из комнаты. «Отпустите его домой и не трогайте», — сказал он своим приближенным. Я видел, что его пальцы сияли светом, как зажженные свечи. В таком положении были дела, когда в 1825 году Ермолов увидел в чеченских событиях отражение нового дагестанского учения и, опасаясь, чтобы волнение не охватило приморский Дагестан, приказал Аслан хану арестовать Мулу Магомета и доставить его в Тифлис. Магомед был арестован, но с дороги бежал и скрылся в Табасаране. Вслед за ним бежал из Казикумыка и Джамаладин. Начавшиеся затем персидская, а потом турецкая войны надолго отвлекли внимание нашего правительства от внутренних дел Дагестана. А между тем новое учение росло и фанатизировало массы до высокой степени. Все было готово. Нужен был вождь, вождь явился. В числе последователей тариката был один гимринец по имени Гази Мухамед о жизни и деятельности которого до выступления его открыто на политическое поприще сохранилось так много разноречивых сведений, что по ним трудно добраться до какой-нибудь истины. Шах Гази Хан Мухаммед, известный в истории под именем Казимуллы, провел свое детство в Гимрах и, подобно своим сверстникам, занимался тем, что возил на осле виноград и знаменитые гемринские персики в шамхальские владения, и там менял их на пшеницу. Постоянные разъезды, разнообразные встречи, знакомство с иной природой и иными людьми, все, что так бесследно проходило для большинства детей его возраста, развило в его пытливом уме любознательность и интерес к знакомству с такими предметами, о которых он не имел понятия. но удовлетворить жажде знаний было очень трудно. В то время в Дагестане не существовало правильно организованных школ для прохождения книжного учения, а в так называемых медресе, существовавших почти в каждом ауле, можно было научиться только чтению Корана. Но этого было слишком мало для того, кто желал занять место Муллы или Каде, или же приобрести звание Эфенди. Мальчикам приходилось ходить по аулам, разыскивая достаточно ученого Кадия, от которого можно было бы позаимствоваться более глубокими богословскими сведениями. Подобно своим сверстникам скитался из одной мечети в другую и гази Мухаммед, пока не попал, наконец, в Араканах к знаменитому Алиму того времени Сеид-Эфенди. Естественно, что направление, данное своему ученику умным Сеидом, одним из приверженцев русских, было радикально противоположно учению тарикатских шейхов и не могло толкнуть Казимуллу на тот кровавый путь, на котором он завоевал себе место в истории. Но ум Казимуллы был такого склада, что не мог оставить без внимания и нового учения. Он отправился в Казикумык, где в то время находился святой Джамаладин. Но прежде чем принять от него тарикат, он захотел испытать, точно ли шейх имеет дар прозорливости, как о том говорили в народе. Когда он, никому не знакомый в Казикумыке, вошел в дом Джамаладина и скромно поместился у порога, Джамаладин сказал ему, «Здравствуй, гази Газимухаммед, садись поближе ко мне, там не твое место». Удивленный Казимулла спросил, «Почему ты знаешь мое имя, когда прежде никогда не видал меня?» «Разве в книге не сказано?» — отвечал Джамаладин. «Берегитесь прозорливости верного раба. Он смотрит светом Божьим». «Разве ты сомневаешься, что я верный раб?» Эти слова поразили Казимулу. Он упал ниц перед святым Муршидом, исповедуя свой грех, и стал ревностным Мюридом Джамаладина». Но тарикат, который проповедовал Джамаладин, был тарикат истинный, чуждый политическим целям. Он был направлен, собственно, к возвышению чисто религиозного духа своих последователей. И в этом понимании божественных откровений Джамаладин резко расходился с воззрениями своего наставника Магомета Яракского. Основываясь на словах пророка, сказавшего при возвращении домой после боя с неверными, Мы совершили малый газоват, теперь предстоит большой, то есть борьба с собственными страстями. Он учил народ, что усмирение страстей и очищение себя от греховных помыслов есть дело более угодное Богу, чем война с неверными. Казимула, принявший от него тарикат, не разделял, однако же, взглядов своего наставника, и чтобы разъяснить мучившие его сомнения, решил обратиться за советом к Муле Иракскому. тому, кто поставил Муршидом и самого Джамаладина. Он написал ему, «Аллах велит в своей книге воевать с неверными, но мой наставник Джамаладин воспрещает это. Чьи повеления исполнять мне?» «Повеления Божьи», — отвечал ему шейх, — «мы должны исполнять более, чем людские». Тогда Казимула отправился сам на свидание с Мулой Магометом. Путешествие в Ирак он совершил пешком. с полным религиозным смирением, в сообществе только одного из своих друзей, Шамиля, тогда только что начинавшего свое историческое поприще. Достигнув Ярага, он отправился прямо в дом Кюринского Кадия и почти целый год пробыл в сообществе знаменитого шейха. Не раз случалось им уходить из селения в поле и просиживать вдвоем целые ночи, беседуя, и любуясь бесконечными красотами горной природы. Учитель пояснял ему смысл правоверия, открывал тайны религии, рассуждал о шариате, о способе привлекать к себе сердца людей, убеждать их, повелевать ими. Уединенная отшельническая жизнь развела в муле Магомете необычайную созерцательность, приучила читать живую книгу природы и видеть во всем таинственные символы. сокровенный смысл которых постигал он один. «Однажды ночью, это было в позднюю осень, рассказывал сам Казимула одному гимринскому старику, здравствующему еще и поныне. Наставник мой сидел задумчиво у входа в пещеру. Свет луны ослепительно отражался на высях гор, покрытых снегом и загроможденных вековечными льдами. Я не смел прервать его благоговейного размышления». Наконец он встал и, пересев кочегу, углубился в чтение Корана, а я между тем заснул. Наступила полночь. Я проснулся от непонятного сильного шума. Точно река, свергаясь с высоких гор, ворочала огромные камни. В воздухе стоял оглушительный гул. Скалы колебались, земля дрожала. В страхе смотрю вокруг себя, и что же вижу? Передо мной стоит муршит... окруженный дивным сиянием. Седая борода его блестит, как лед, а глаза сверкают странным огнем, который сжет душу и сердце. Он держит в одной руке Коран, другую простирает ко мне, и твердым голосом, явно отделявшимся от подземного гула, произносит, «Именем малаха подвязаю тебя на священную войну за правоверие, и да ты наречен Гизимулой». Я повергся к его ногам и с трепетом слушал вдохновенные слова учителя. Когда он умолк, и я осмелился поднять свою голову, передо мной стоял уже не вдохновенный прорицатель, а старец, изнемогший от душевной истомы. После того он целый месяц лежал обессиленный. Таков рассказ самого Казимулы о провозглашении его Газием. Но нужно было сделать имя это известным целому народу. И вот в маленьком садике Иракской мечети, который существует еще и теперь, несколько темных мул, учеников Кюринского шейха, держали в 1828 году последний совет, на котором положено было начать газоват. Мула Магомед был душой этого совета. Вскоре после того он собрал к себе представителей всех вольных обществ Дагестана, ученых мул, кадиев, старшин, И после долгой молитвы объявил всенародно, что знамя Газавата поднимет его любимый ученик Гази Магомед. И тут же провозгласил его имамом. «Именем пророка», — сказал он, возложив руку на его голову. «Повелеваю тебе, Гази Магомед, иди, собери народ и с божьей помощью начинай войну с неверными. Вы же», — продолжал он, обращаясь к народным представителям. «Ступайте домой, передайте вашим соотчичам все, что видели здесь, вооружите их и ведите на газоват. Вы живете в крепких местах, вы храбры, каждый из вас, как истинный мусульманин, должен идти один против десяти неверных. Рай и светлый венец Шигида ожидает тех, кто падет в бою за веру и пророка». Провозгласив газоват и поставив вождя, Мулла Магомед с этой минуты удаляется с политического поприща, а на его место, уже на кровавую арену, выступает Казимулла.